Задернула шторы на ближайшем окне. Картинка стала отчетливее. «Ван Минихаус», — сказала Бергитта Руслин, — «если это имя подлинное». 12 января он ниоткуда появляется в Худикс-Валле. Ночует в маленькой гостинице, прихватив с собой ленточку от бумажного фонаря, висящего в ресторане. Позднее эту ленточку находят на месте преступления в Хэшу-Валлене. Откуда он взялся и куда уехал, я не знаю. Робертсон, наклонясь вперед, стоял у телевизора. Потом сел. Виви Сундберг открыла бутылку минеральной воды. — Странно, — обронил Робертсон. — Полагаю, вы удостоверили, что красная ленточка действительно из того ресторана? Я их сравнила. — Да что тут происходит? — раздраженно воскликнула Виви Сундберг. — Вы что же, параллельно ведете частное расследование? — Я не хотела мешать, — сказала Бергитта Руслин. — Знаю, у вас масса работы. Задача прямо-таки немыслимая. Хуже, чем тот случай, когда в начале XX века психопат расстрелял на Мелоренском пароходе кучу людей. — ён Филипп Нордлунд, — деловито уточнил Робертсон, — из тогдашних плохих парней. Выглядел, как нынешние бритоголовые хулиганы. 17 мая девятисотого года он убил пять человек на пароходе, курсирующем между Арбугой и Стокгольмом. Его обезглавили. Что нашим бузатерам едва ли грозит. Как и тому, кто учинил резню в Хешеваллине. Виви Сунберг, похоже, была не в восторге от исторических экскурсов Робертсона. Она исчезла в коридоре, но скоро вернулась. Я попросила принести сюда тот фонарь из ресторана. «Они открывают только в 11 заметила Бергитта Руслин. «Город маленький», — ответила Виви сунберг «Найдем хозяина, он откроет». «Проследи, чтобы орда из СМИ не пронюхала», — предупредил Робертсон. «Представляешь себе заголовки? Китайский след в хешовалинской резне. Разыскивается косоглазый психопат». «Вряд ли это будет возможно после пресс-конференции во второй половине дня». сказала Виви Сунгберг. «Значит, телефонистка права», — быстро подумала Бергитта Руслин. «Что-то произошло, и сегодня об этом сообщат. Вот почему они проявляют весьма умеренный интерес». Робертсон закашлялся, приступ оказался очень сильным, лицо налилось кровью. «Сигареты», — сказал он. «Я выкурил столько сигарет, что если выложить их в один ряд...» то получится расстояние от центра Стокгольма до Сёдертэлье и дальше на юг примерно от церкви Искупления они с фильтром. Правда, лучше от этого не стало. Давайте-ка разберемся, Виви Сунбергсела. Вы вызвали здесь изрядное беспокойство и досаду. Сейчас вспомнит про дневники подумала Бергитта Руслин. Нынешний день закончится для меня тем, что Робертсон выкопает для меня обвинительную статью. Вряд ли злоупотребление в судебном деле. Но найдутся и другие параграфы, которым он может прибегнуть. Однако Виви Сунберг о дневниках не обмолвилась, и бергита Руслин вдруг почувствовала взаимопонимание, несмотря на недоброжелательность. Очевидно, про тот инцидент кашляющему коллеге знать незачем. «Конечно, мы все это рассмотрим», — сказал Робертсон. «Мы работаем объективно». «Но никаких других следов, подтверждающих, что в деле замешан китаец, у нас нет». «Орудие убийства?» — спросила Бергитта Руслин. «Оно найдено?» «Ни Виви Сунберг, ни Робертсон не ответили». «Значит, нашли», — подумала Бергитта Руслин. «Вот о чем они сообщат сегодня журналистам». «Конечно». «В данный момент мы от комментариев воздерживаемся», — сказал Робертсон. «Подождем, пока доставят фонарь, и можно будет сравнить ленточки. Если они совпадут, ваша информация с полным основанием войдет в расследование. Кассету мы, понятно, оставим у себя». Он придвинул блокнот, начал записывать. «Кто видел этого китайца?» «Официантка из ресторана. Я часто там обедаю». которая молодая или старая, или ворчун папаша из кухни, у которого бородавка на лбу, молодая. Она-то примерная скромница, то очень не прочь пофлиртовать, от недовольства, наверное. А еще кто? В каком смысле? Робертсон вздохнул. «Дорогая коллега, вы удивили нас этим китайцем, которого, как говорится, вытряхнули из рукава. Кто видел его? Вопрос простой, проще не бывает. Племянник хозяина гостиницы». Как его зовут, не знаю. «Стура Херманссон», — сказал он в Арктике. Иными словами, расследование принимает неслыханный географический размах. «Сперва вы преподносите нам китайца. Теперь оказывается свидетель в Арктике. Об этом деле писали «Тайм» и «Ньюсвик». Мне звонили из лондонской «Гардиан». «Лос-Анджелес Таймс» тоже интересуется. Кто-нибудь еще видел этого китайца?» Причем, надеюсь, человек, не находящийся сейчас в бескрайних австралийских пустынях. Уборщица из гостиницы. Русская. Робертсон отозвался чуть ли не победоносным тоном. Что я говорил? Теперь еще и Россия. Как ее имя? Стура Хермансон зовет ее Наташей. Но это не настоящее имя. — Может, она здесь нелегально, — заметила Виви Сунберг. — Иной раз мы отлавливаем тут нелегалов. Русских и поляков. — Сейчас это к делу не относится, — перебил Робертсон. — Ну, а еще кто-нибудь видел этого китайца? — Я не знаю, — ответила Бергитта Руслин. — Но ведь он каким-то образом приехал сюда и уехал на автобусе, на такси. Кто-то должен был его заметить. Это мы проверим. Робертсон отложил ручку. — Если информация окажется действительно важной. «Чему вы не верите?» — подумала Бергитта Руслин. «Каков бы ни был ваш собственный след, вы считаете, что он важнее». Виви Сунберг и Робертсон вышли из комнаты. Бергитта Руслин почувствовала усталость. Конечно, вероятно, что ее находки имеют отношение к делу исчезающе мала. По собственному опыту она знала, что необычные данные, указывающие в определенном направлении, зачастую оказывались ложным следом. В ожидании она все нетерпеливее расхаживала по комнате. Таких прокуроров, как Робертсон, в ее жизни всегда было множество. Женщины-полицейские часто выступали свидетелями в суде, правда, были не такими рыжими, как Виви Сундберг. Но говорили также медленно и отличались избыточным весом. Циничный жаргон везде одинаков. Среди судей разговоры о преступниках иной раз тоже до ужаса грубые и унизительны. Вернулась Виви Сунберг, а следом за ней Робертсон вместе с Тобиасом Людвигом. В руке у прокурора был пакет с красной ленточкой. Виви Сунберг принесла ресторанный фонарь. Ленточку достали, сравнили. Вне всякого сомнения, она от этого фонаря. Все опять расселись за столом. Робертсон быстро резюмировал рассказ Бергитты Руслин. «Умеет». Четко обрисовать ситуацию одобрила она. Вопросов о полученной информации не последовало. Высказался только Тобис Людвиг.